Глава восьмая Когда слуга унес бадью, прихватив с разрешения гостя остатки ужина, Андрей задвинул дверной засов, разделся до подштанников, погасил масляную лампу и лег на соломенный тюфяк, укрывшись неудобным тяжелым одеялом квадратной формы. Куртку он опять положил под голову, а сумку засунул подальше, под топчан. В номере не было окна что осторожного землянина вполне устроило. Осторожного? Нет, похоже, молодое тело продолжало на него влиять. Зачем он ввязался в конфликт с напившимся вулником? Именно так звали того усатого придурка, которому Андрей постарался преподать урок того, что не нужно грубить незнакомым людям. Преподал? Да. Теперь нужно ходить, оглядываясь. Разорившийся портной, продавший мастерскую вместе со своей рабыней и потихоньку пропивающий полученные деньги в компании таких же бездельников, серьезной угрозы не представлял. Это не семейка Ол со своими друзьями. Однако неприятностей все же доставить мог. Имелся в этом инциденте и положительный момент. Теперь землянин знал, не только среди олов надо отвечать за оскорбление. Корчмарь, его жена и управляющий, а также оба вышибалы сочли поступок Андерея правильным. Жена владельца заведения добавила, что вулник давно нарывался. Закрыв глаза, попаданец раскрыл ауру и перешел на сумрачный план. Тень его встретила и пригласила за собой внутрь. Он попытался сгустить пространство вокруг себя, делая это по наитию, и у него ничего, увы, не получилось. Ни в первое погружение, ни во второе, ни в третье. Андрей почувствовал разочарование, которое тут же развеялось налетевшим ласковым вихрем теплых эмоций родной стихии. Тень его утешала и благодарила за встречи. И это совершенно точно не было бредом. Он не ожидал быстрых успехов в развитии своих магических способностей. Понимал, что путь предстояло пройти долгий, и был к нему готов. Ему приснилась Джиса Олпиран. Во дворе его дома у ее машины спустило колесо, и почему-то именно в квартиру Анда она позвонила, чтобы тот помог поменять ей на запаску, с которой землянин провозился до самого утра. Встал стопчан он хорошо отдохнувшим, выспавшимся и в боевом настроении. Пришла пора начинать пускать корни в новом мире. Первым делом надо найти себе постоянное пристанище. Завтракать Андрей не стал. — Номер за тобой оставлять? — спросил позевывающий управляющий корчмы. На стойку легли две крупные медные монеты по пять боров каждая. — Вот, возьми, — придвинул их попаданец ближе к помощнику корчмаря. — До вечера сохрани мне комнату. Если не найду дом дяди или тот окажется в отъезде, я сегодня же вернусь. На улице уже с утра разогрело. Андрей снял и убрал в сумку шерстяной берет. Дорогу до храма великого мага ему Сид объяснил доходчиво, так что угроза заплутать не возникала. К тому же вид не сидел затворником в замке, часто с кем-то из родителей выезжал в соседние города и столицу, поэтому ориентироваться в путанице улиц, улочек, проулков научился неплохо. Эти знания тоже достались новому хозяину тела нагобин проснулся раньше попаданца и уже шумел зазываниями продавцов дребезжанием по брусчатке и бревенчатым настилом повозок голосами торгующихся покупателей и злорадным смехом сплетничавших с позаранку кумушек на выходе с базарной площади его окликнула румяная моложавая тетка эй красавчик купи медовые булочки только что из печи по два бора за штуку «Давай одну на пробу». Земляин остановился у лотка, вдыхая восхитительный аромат свежей здобы, Откусил, зажмурившись от удовольствия, и пошел дальше. Он видел, как сглотнула слюнки, посмотревшая на него девушка с ржавым ошейником, подокрики худого старика, выставлявшая на прилавок глиняную посуду, и сдержал в себе желание рабыню угостить. Поступить так означало повесить себе на грудь табличку с надписью «Очень странный и подозрительный тип». Хватит ему выставляться, уже успел наделать лишнего. Храм, единственный в городе, располагался ближе к морю. Оттуда как раз начал задувать ветерок, приносивший еще больше тепла. В нагобине совсем не осталось снега. Через четверть местного часа землянину все еще приходилось напоминать себе, что сутки здесь делятся на тридцать долей. Андрей увидел перед собой памятник затонувшим кораблям и свернул в безлюдный проулок, чтобы серьезно сократить себе путь. — Не торопись, шинок! — услышал он голос позади себя. — Мы, кажется, вчера с тобой не договорили! — Обернувшись, землянин увидел усача-вулника с каким-то угрюмым мужиком, весьма крепким на вид, которые догнали обидчика и быстро разошлись в стороны, отрезая пути к бегству. «Растяпа!» — досадливо вздохнул Андрей. «Даже топорный слежки средневековых пинчук не заметил. Они ведь наверняка от самого ржавого якоря меня вели». Ситуация выглядела непростой. Вулник с приятелем хоть и не вооружены, но попаданцу использовать меч был бы верхом безрассудства. Людей в проулке, которые могли стать свидетелями стычки, не наблюдалось. Зато работники корчмы прекрасно знали, с кем у разорившегося портного возник конфликт. Спрятать же надежно, незаметно... Трупы у попаданца не получится, не то место и не то время. Аналогично, не представлялось возможности применить и магию. Да, в городах проживали десятки, а в таких крупных, как Нагобин, и сотни благородных олов, не имевших владений и не желавших служить короне, а у богатых простолюдинов имелись магические амулеты, так что убийством боевыми заклинаниями Вряд ли кого-либо здесь удивишь. Однако встает все тот же вопрос, кому мог понадобиться спивающийся банкрот, кроме приезжего парня Анда. Маги имели полное право использовать свои способности для самозащиты. Только для землянина это означало преждевременное раскрытие его принадлежности к дворянскому сословию. Быстро промелькнувшие в голове вселенца мысли подвели его к однозначному выводу о том, что драться опять придется на кулаках. С чем, спасибо Виту, у него серьезные проблемы. Убивать столичного гостя тоже не станут. Опасения у Немченко возникли не за выбитые зубы или сломанные ребра. Победители, без сомнений, не желания ограбить, а ради удовлетворения любопытства проверят содержимое сумки и карманов. Явно удивятся, что долить набит деньгами, словно та свинья-копилка. Значит, допустить их победы, ну, никак нельзя. — так что, всю ночь меня караулил? — поинтересовался Андрей, отступив почти к самой стене какого-то складского здания. Вовремя пришедшая ему в голову идея, магию ведь вовсе не обязательно использовать для атак, немного подняла настроение землянина. Считавшаяся одной из самых слабых для боя стихий, адептом которой являлся вселенец, в данный момент оказывалась очень кстати. «Хоть бы и так», — злородно щерился вулник. «Только не надейся, я не усну, пока тебе все кости не переломаю». Завысившимся позади разорившегося портного забором зашлись в злобном лае две собаки. «Попробуй, таракан усатый!» — нагло рассмеялся Андрей. Ему стоило надеяться на ловкость, быстроту и помощь тени. Он неожиданно присел, схватил правой рукой горсть влажного песка и бросил его в лицо вулниковского приятеля. Мальчишеский прием мира земли, кажется, здесь известен не был. Немченко удалось застать соперников врасплох. — Эх ты, крысеныш! — мужчина схватился за лицо и начал тереть глаза. Попаданец время тереть не стал и сбоку махнул кулаком в подбородок усатого недруга. Удар вышел смазанным, едва зацепившим левую скулу. Вулник успел отклониться и как-то по-кузнечному стукнул землянина сверху. Никакого кастета бывший портной не использовал, тем не менее в голове Андрея зашумело. Он попробовал повторить вчерашний прием коленкой, схватив усача за грудки. Только соперник теперь был ученым, и свои мужские драгоценности уберег, отклонив таз в сторону. Взяв захват обе руки попаданца, вулник нацелился ему лбом в нос. Андрей успел подставить правую надглазную дугу. Все не так больно и кроваво получилось, хотя болезненного вскрика не сдержал. Морда усатого расцветилась злорадной ухмылкой, но ненадолго. Немченко удачно угодил ему носком сапога по голени. Вышло наверняка очень болезненно. Андрей это знал по собственным ощущениям, когда с другом детства Маратом отбивались от автозаводской шпаны. Тогда он получил такой же пинок. — Тебе конец, сопля! — застонал, пахнув гнилым смрадом изо рта вулник. Словно в подтверждение его слов, оклемавшийся крепыш сзади сильно врезал столичному гостю в бок. Хорошо, что не угодил точно в печень, иначе нокаута землянину был бы не избежать. Приятель Вулника обхватил Андрея за плечи, и землянин понял, что... Настал нужный момент. Попаданец быстро подогнул ноги, повиснув сразу на двух захватах, резко крутанулся, одновременно перейдя на сумеречный план... Как Немченко и предполагал, его исчезновение из видимости заставило противников растеряться и ослабить хватку. Этого мгновения хватило, чтобы тут же, выйдя из родной стихии, вывернуться, упасть на четвереньки, проскочить между ногами вулника, вскочить и сильно толкнуть его ногой в задницу. Оба соперника, не ожидавшие ничего подобного, потеряли равновесие и упали. Андрей пнул крепыша в голову, развернулся и пустился на наутек. «Стой — Стой! — крикнул ему вслед вулник Ага, сейчас! — буркнул землянин, весьма быстро выскочивший из проулка, чуть не сбив на его выходе с ног женщину, несущую в руках корзину цыплят. — Извини, тетя! — сказал он, не останавливаясь. Среди большого количества народа вулник и его сообщник повторного нападения точно не устроят, А вот продолжить слежку вполне могут. Следовало использовать имевшееся преимущество в скорости, чем Андрей и воспользовался. По пути еще раз прокрутил в голове рассуждение, правильно ли он поступил, использовав магию. Еще раз пришел к выводу, что да, все сделал верно. Даже если оба в вопиохи решат, что им не померещилось, то ничего плохого из этого не выйдет. Они просто от обидчика отстанут. Задираться на мага себе дороже. Их рассказ уже о том, что дворянин отбивался кулаками, а свои способности использовал лишь для того, чтобы на пару ударов сердца стать невидимым, никто не поверит. Насмех поднимут, и все. Пробежав две улочки, площадь с плодоовощным рынком и очередной проулок, Андрей перешел на шаг и, тяжело дыша, Двинулся вдоль лавок продавцов тканей, одежды, обуви и старьевщиков, постоянно оглядываясь, пока не убедился, что от возможной слежки избавился. — Парень, у тебя из брови кровь слишком сильно идет! — заметил уличный продавец деревянных башмаков, когда землянин проходил мимо него. — Вином промой! — он достал из-под прилавкой небольшой кувшин. — Крепленная! В самый раз! — Оказывается, и на гертале мир не без добрых людей. Смочив кусок ткани темно-бордовой, пахнущей виноградом жидкостью, Немченко вытер рану и придержал самодельный тампон на брови. — Спасибо, — поблагодарил он башмачника. Деньги предлагать не решился. Вдруг обидится. — Ерунда! — усмехнулся мужчина. — Приходи, если еще раз <с> дадут в глаз. — Обязательно усмехнулся в ответ землянин. Пройдя еще пару сотен метров, он наконец-то оказался у цели своей весьма насыщенной событиями прогулки. Храмы великого мага, прародителя Олов, если верить преданиям владевшего всеми стихиями, имели одинаковую форму накрытого пирамидального крышей куба, отличаясь друг от друга лишь размерами. Представший перед глазами землянина размерами уступал только Далийскому, столичному, и ненамного. К святилищу уже с самого утра шло множество людей, среди которых редко можно встретить кого-нибудь из дворян-магов. Местная религия в основном являлась верованием простонародия. По канонам долгие искренние молитвы могли дать возможность появлению в семье или родине одаренных ребенка с магическим даром. Ведь не слышал ни об одном случае за многие века, чтобы такое случилось. Тем не менее, верующих это не разочаровывало. Андрей вспомнил, что и на земле, кроме единственного раза имевшего место быть в 33 году на Голгофе, Других достоверных примеров воскрешения человека из мертвых не происходило, что нисколько не уменьшало потоки молящихся в церкви. Люди в родном мире Немченко, и в новом не хотели отказываться от веры в чудеса. В Гертале же, благодаря существованию магии, верить было намного проще. Заходить внутрь храма Немченко не планировал. Знаний Вита об убранстве местных святилищ попаданцу вполне хватило, чтобы не испытывать любопытства. Его интересовало вымощенное булыжником обширное пространство, со всех четырех сторон окружающее собор великого мага. Здесь повсюду находились каменные скамьи и портики для защиты от непогоды. Среди них сновало множество людей, пришедших сюда вовсе не с целью молитвы. Своего пророка, который бы в шеи выгнал торговцев и менял подальше от храма, в Гертале до сих пор не появилось. Поэтому и само святилище, и пространство рядом с ним выполняли примерно ту же роль, что и агора у древних греков. Или римлян. Андрей обратил внимание на мужчину, в одиночестве сидящего на скамье, о чем-то задумавшись. «Не подскажешь, почтенный, у кого можно спросить про жилье?» — обратился к нему землянин. Тот поднял голову и хмуро бросил. «Здесь и поспрашивай». «Спасибо, любезный», — вздохнул землянин. Он не прошел десяти шагов, как к нему подошли двое молодых мужчин, своими повадками напомнившие Немченко тех, кто в пору его юности крутились у пунктов обмена валюты. «Чего ищем?» — спросил один из них. — Жилье. — Снять. — Купить. — А, видим, нужна комнатка. Непрезентабельный внешний витанда, дополненный вызвавшему ухмылки свежим бланшем над бровью, заставил посредников сделать неправильные выводы. — Нет, не комнатка, — объяснил он землянин. — Дом. — Небольшой. — Не снять. — Купить. — Я не для себя ищу. — Тетушка хочет сюда из хатин перебраться. Вот и попросила меня. — Все ясно, — синхронно кивнули решалы. — Жди здесь. Они разошлись в разные стороны, а Андрей зашел в портик и сел там на круговую гранитную скамью между женщиной с мальчиком и двумя оживленно болтающими друг с другом девушками, с интересом посмотревших на пристроившегося рядом молодого, вполне привлекательного парня. Один из посредников вернулся уже минут через пять. «Если заключишь сделку, мне обор», — предложил он. «Согласен», — поднялся Андрей. «Тогда пошли». Посредники свой хлеб ели недаром. Пусть первые варианты приезжего Рей не устроили, зато шестой по счету показался ему привлекательным. Седая старушка, хозяйка продаваемого дома, показала ему рисунок. Две комнатки, кухня и кладовая. Скромно, конечно, только много ли одинокому беглецу требуется. Зато новая черепичная крыша, крохотный, но свой дворик с пятью плодовыми деревьями и туалетом в углу забора. А главное, домик находился в приморском районе внутри городских стен. «Я хотел золотарям заказ сделать, руки не дошли». Честно призналась бабуля, немного смущаясь из-за заполненности нужника. «Ерунда, разберусь», — успокоил ее землянин. «Все равно у меня тетка только через две недели приедет. Успею во всем порядок навести. С соседями там проблем нет? Почему-то же ты, почтенная, переезжаешь». «Что ты? Что ты?» — отмахнулась хозяйка. Соседь хорошие, и улочка у нас тихая. Зять в море подолгу плавает». — Дочери тяжело с детьми по хозяйству одной управляться с тех пор, как их рабыня умерла. Зять по пьянке ее сильно испил. Денег на приходящую служанку или няню нет. А так вдвоем нам проще будет, да и мне весели. Пойдем смотреть. — Конечно. Андрей дал решали заслуженный тем обор, и они вдвоем со старушкой направились по адресу. Хозяйка не пожалела медной монеты, чтобы оплатить себе наемные носилки, так что дорога до домика много времени у них не заняла. Будущее жилье попаданцу понравилось. Примерно такое он себе и планировал. Конечно, мебель вся старая и ремонт давно назрел, но это не проблема. Осталось дело за малым — купить и зарегистрировать дом на себя. С чем они и направились в мэрию Нагобина в одном крыле здания которой располагалась контора королевских стряпчих. Очередь там оказалась на несколько дней вперед. Вид опыта общения с гертальскими чиновниками не имел совсем, а вот обосновавшийся в его теле вселенец обоснованно предположил, что бюрократия функционирует во всех мирах примерно одинаково. Немченко отозвал доброй улыбкой одного из неприметных клерков, вручил ему серебрушку и менее чем через час вошел с бабулей в кабинет стряпчева. О цене покупки давно было оговорено. Стоимость в 650 оборов была даже вдвое меньше той, что находилась только в сумке землянина. Процесс оформления прошел достаточно быстро. Андрей считал деньги все серебряными монетами по 10 оборов. Стряпчий занес имя и рот Андерея в толстый фолиант. Вместо Холи и Тасии вписал свидетельство на право собственности и протянул его попаданцу. — С ним в левое крыло, — проскрепел скрипучим голосом, — в регистрационный отдел мэрии. Там уплатишь королевскую и городскую пошлины шесть с половиной и шесть с половиной оборов. Тебе. Поставят печать. Поздравляю с покупкой. Благодарю. Встал со стула и кивнул землянин.